Глава 10. Ксан нечаянно нагрянула. Вляпался ты, Санька. По самые гланды вляпался. Через полчаса после ошеломляющего сознания я обвинил во всём Егора Михайловича. Он так активно каркал в эту сторону, что ранели поздно докаркался бы. И как сделать запретный плод сладким? Правильно. Для начала его настрого запретить. Ещё через полчаса я перестал клясть продюсера. Кажется, он во всём виноват, но не в этой ситуации. Мне же сразу Кристина в глаз попала. Не выковыряешь? Я, как в её машину сел, так будто свежего воздуха глотнул. С тех пор меня просто медленно накрывало. А иначе какое бы мне было дело до её губ и едва заметных веснушек? Почему я готов был пойти на любые аферы, лишь бы приковать её намертво к своей жизни. Просто не задумывался, не особенно анализировал. А теперь накрыло окончательно. Она сама виновата. Спровоцировала своим недопоцелуем, как если бы вторую точку над ё наконец-то впечатала. Без этого подлого манёвра я бы ещё месяца два мариновался в спокойных буднях, не предполагая, что мне конец. Весь этот час вокруг происходила какая-то шумиха. Мы ехали, кричали, поздравляли. Очнулся я в гостинице. Немного удивился, что уже принял душ, но покоя не нашёл. Оказывается, в моём номере все и договорились собраться. Слышал от кого-то, что я сам же и пригласил. А, у меня же и номер самый большой, и, соответственно, бар нехилый. Компания уже разгулялась не на шутку. фик теперь выгонишь. А мне тут как раз подумать бы не мешало. Эти довольные бухарики ведь и Кристину сюда притащили. Разместились все в гостиной, ещё и танцы организуют. Мне на её танцы только и осталось посмотреть, чтобы крыша просвестила мимо. Так, Саш, спокойно. Ты ведёшь себя подозрительно. А если некий толстый шпион заподозрит то что на самом деле происходит, то не будет у тебя больше ни Кристины, ни её пьяных танцев. И все почему-то странно на меня поглядывают. Глаза бы им не перекосила. А, ну точно же. По их мнению, меня, сумасшедшего постконцертного извращенца, вырвали из рук Светланы, а другие конфеты так и не дали. Но я не лечу топтать первую встречную, а торчу здесь немного шатающимся счастливым соловьём. Это недопонимание между мной и знакомым коллективом как раз можно исправить. В номер уже доставили закуски, девчонки накрывали на стол. Егор Михайлович орал на кого-то по телефону, а Матвей открывал шампанское. Удачный момент. Я подошёл к Ане сзади, схватил за руку и потащил за собой. Куда? взвизгнула она с небольшим опозданием. В спальню минут на 20. Не-не, я не пойду. Бэк-вокалистка выглядела по-настоящему испуганной. Кема не тут меня вообще считают. Пойдёшь. Ты мне должна хотя бы за то, что в самолёте все мои тайны слила. А, вот и о чём. Так ведь не все же. Я втолкнула её в комнату, быстро захлопнула дверь, запирая на ключ. Э, Саш, ау! закричала Аня. Я не хочу быть уволенной за 5 минут твоего удовольствия. Выпусти. Ложись на кровать и лежи, Ань. А мне надо подумать. И можно не раздеваться? Я на этом даже настаиваю. Она выдохнула и плюхнулась спиной на пружинистую постель, но самоконтроль не потеряла. Саш, я правильно понимаю, что мы тут с тобой типа спим? потому что именно так все и подумают, я их как себя знаю. Правильно. И только посмей потом признаться, что ничего не было, а пока помолчи. Я не могу собраться с мыслями. Это какая же женщина, после такой просьбы сразу задыкается. Саш, Айгор Михайлович всё равно меня уволит, было, не было ему перпендикулярно. Не уволит, заверил я. Главное, ты на меня после влюблёнными глазами не смотри. Один раз Михалыч всем фору даёт. У него какой-то бзик на том, что любовь начинается именно со второго раза, никак не раньше. Эм, ну как скажешь. Саша, чего так? Ты сегодня действительно сам на себя не похож. Мы-то уже привыкли, что ты обычно после шоу зверь-зверь, а тут тихий, не приболел? Да нет, просто не хочу. А тебя затащил, чтобы меня остальные не долбали, не приболел ли я. Помолчи, пожалуйста, я всё ещё пытаюсь подумать. Они выдержала минуты 3. Я даже на это не надеялся. Зато потом зашептала с растущим ужасом. Саш, а у тебя что? Уже проблемы в этой сфере начались, да? Неудивительно с твоей-то жизнью. Такой молодой, тебе ещё жить-то жить, а уже истратился. Она вскинула руки, серьёзно начиная меня жалить. А ведь я ещё подумала, что мы Кристину как-то запросто отбили, и даже никому пинка в след не выписал. Вот она, причина-то в чём. Износ основного оборудования совсем-то его не щадил. Что она несёт? Она сейчас меня прямо в глаза импотентом назвала? Ну так за такое я могу не только пинка выписать. Да чтобы я подобное оскорбление так запросто перенёс? Да. Только как удалось это крякнуть. Только никому не говори, у меня образ ямагила. Поклялась она, и уже по глазам стало ясно, что никому не расскажут, кроме Ларисы, конечно. Они же лучшие подруги, а Лариса Матвею втроём ржать над моей проблемой куда веселее, чем вдвоём. Короче, уже к утреннему рейсу Вся команда будет считать меня импотентом. Вот это я дожил. Ладно, потом с этим разберусь. У меня есть катастрофы серьёзнее. Но девушка никак не могла уняться. Саш, а что, вообще никак? И давно? Я подошёл к ней, сел за спину, схватил, прижал спину к себе и закрыл рот ладонью. Она потрепыхалась немного, не смогла вырваться и наконец засопела мне в руку обиженно. Здравствуй, долгожданная тишина. Итак, Кристина. А у Кристины есть Гоша. А Гоша крестинизи меняет с какой-то карлицей, о чём Кристина даже не догадывается. Именно об этом я хотел с ней поговорить, по-дружески. А сейчас уже хочу об этом говорить совсем не по-дружески, за то намного сильнее. Но если Егор Михайлович пронюхает от меня хоть лёгкую симпатию, Больше я Кристину не увижу. Значит, надо включать эгоиста. Это было действительно сложное решение оставить измены Гуше в тайне. Ведь если она его бросит, то я сорвусь. Когда я срываюсь, я становлюсь настолько изобретательным, что любую границу разнесу. А пока она с ним, ты её ничто не взбаламочишь. Кристина просто не из тех девушек, которых можно сбить с толку, когда у них есть парень. Притивно будет представлять, что она всё ещё с мерзким ушлёпком, из которого можно было бы сделать полтора миллиона пельменей, но зато это безопасно. От меня же самого я выбрал быть не другом Кристине, чтобы пока саму её от себя защитить. Это не навсегда, конечно. Мысль о пельменях я запомню, а до того буду с самым романтичным романтиком. Дальше Игорь Михайлович. Все его идеи окупаются, как бы безумно ни звучали. Через 5 лет мне исполнится 30, и тогда мы неизбежно начнём менять мне имидж. Вполне вероятно, кардинально. Например, я вдруг превращусь в влюблённого принца Кая, нашедшего таки свою Герду. Не буду же я до самой старости изображать инфантильного зайца, скачущего от одной к другой. И тогда я ему Кристину и верну. Дескать, смотри-ка, она уже столько лет на меня работает. Ей точно можно доверять. Сейчас эта отложенная во времени идея выглядела логично. За 5 лет или отпустит, или всё сложится, или я свихнусь от слишком долгого ожидания. Но в любом случае других идей всё равно нет. Тут ещё важно за Кристиной присматривать, а то пропустишь момент, она замуж за своего мудагошу выскочит. Но если я буду за ней постоянно присматривать, то 5 лет наверняка не продержусь. Я живой человек. План снова стал выглядеть нелогично. В дверь затарабанили. Я отпустил Аню и взглянул на экран смартфона. Ещё минут 7, и можно идти. Девушка зачем-то принялась меня гладить по плечам. утешать. Словно я рыдающий ребёнок, а потом вообще начала довольно откровенно ластиться. Видимо, ей пришла в голову мысль меня срочно вылечить, так что она о своём нежелании позабыла. Айда женщина. Айда я, вызывающий рефлекторное желание меня немедленно спасать. Она, кстати говоря, довольно симпатичная, если пристально не разглядывать. Её Михайлович не по внешности, а по голосу отбирал. Но у меня вся голова под завязку уже к Кристине забилась. Я отодвинул Аню от себя и резко отвернулся, скрывая мнимую, скупую мужскую слезу. Выждали время, решили выходить. Вся компания бурно веселилась вокруг низкого круглого столика, который вытащили в центр гостиной. Аня забыла о моих проблемах, поскольку у неё возникли собственные. Я сегодня фальшивила на концерте. Она остановила меня рукой. "Вроде бы нет", неуверенно ответил я. "Ты чего вдруг?" "Кажется, меня здесь вообще не берегут", вздохнула она, злобно рассматривая хохочущие спины. "Дверь не вынесли, МЧС не вызвали". "Ну, они стучали", попытался успокоить я. "Пить звали". Ну, я им сейчас покажу. В общем, веселье только начиналось. Я упал на софу, раскинул руки, прислушался. Кристина радостно вкушала всю информацию, которую ей выливали, а мне и от этого уже было хорошо. Будто она обо мне слушая становится немного ближе. В её съёмки начнутся, вещал Егор Михайлович. Будем постоянно в перелётах. Даже в Таиланде есть пара сцен. Кристин, у тебя же имеется загранпаспорт. Она соображала быстро, как обычно. Мне тоже, что ли, летать с вами в Таиланде водителем работать? Ты, любовь моя, после сегодняшнего всегда будешь с нами летать. Безопелляционно выдал выпиши продюсер. Ещё и за руку её схватил под всеобщий гул. Меня аж затрясло. Хватать-то зачем старый хрыч? Хотя формулировки я с ним был полностью согласен. А если она за Егора Михайловича замуж выскочит? У неё, судя по гошу, вкуса дурной. И что я тогда? Через 5 лет буду и от него избавляться? А она, вообще не замечая моего присутствия, смеялась так звонко, что у меня каждый раз сердце останавливалось. Новый план показался логичнее двух предыдущих. Мы в Москву вернёмся, я её под каким-нибудь предлогом домой заманю, там свяжу и в своей спальне запру. Всё, вопрос решён. Динаеду только придётся уволить, а то может и догадаться, кто там 5 лет подряд на меня мат орет. Верно. Это решение сразу сделало приятно. Настроение заметно подняло. Пришлось закинуть ногу на ногу, чтобы никто моё настроение не заметил. Смеётся же Смеётся же всем подряд. Как девицы лёгкое поведение. Точно запру, чтобы больше не посмела. Мозгнула по мне взглядом и дословно угадала мысли, раз сразу спросила. Вы, наверное, устали, а мы тут шумим. Шум меня всерьёз бесил, а устал я так, что колени подкашивались. Но сейчас никак нельзя расходиться, она ведь ещё не насмеялась по полной. И я вернул ей прохладным тоном. А вы, похоже, на меня уже не злитесь за то, чего я так и не сделал. Злилась, а потом махнула рукой. Честно ответила она. Я от вас чего-то подобного и ожидала. Никаких новостей. И отвернулась. Давай, давай, ещё в рот Егору Михайловичу залезть. Он же такой интересный собеседник. У юрисиницы очень длинные, рыжеватые, а губы немного пухлые, уже не обветренные. Да, через 5 лет у неё от губ ничего не останется, когда я дёрнусь. Зато я злюсь, Кристина. Захотелось, чтобы она посмотрела на меня снова. Вы сегодня тоже некрасиво поступили. Прискакали, целоваться полезли. Тфу. За это извините, Александр. Мне самой не по себе от такой роли. Давайте просто забудем. Я тебя забуду, милая, я тебя забуду. Надо будет наручники с коч по пути домой купить. И ещё пару игрушек пригодятся, когда она такую же чушь будет нести. Я случайно представил. Быстро задрал голову к потолку, чтобы шею вытянуть, а иначе комок горла затыкал. Проморгался, задышал аккуратно. Вроде бы нормально. Нахлынуло и отпустило. Кажется, моя неожиданная симпатия вовсе не такая романтичная, как я поначалу надеялся. Вообще не романтичная, чёрт. Если выживу, то эту весну я до конца своих дней буду вспоминать с содроганием. А Кристина уже заметно нравилась всем моим ребятам, и тем же, чем приглянулась поначалу мне, открытой непосредственностью. Егор Михайлович А вам физически не тяжело постоянно на Александра орать? Вы бы хоть иногда себя жалели? Да, моя девочка. Так и вот так. А она заливала дальше, реагируя на какой-то новый поворот разговора. Я вообще почти уверена, что слова в текстах рандомно ставят. Я когда в первый раз песню Ксаны Исаевой внимательно послушала, попыталась на липс перенести. До да слёз ржала. Гоша меня едва откачал. Это какая-то специальная методо? Замени слово на самое тупое из рифмующихся. Да, моя девочка. Стоп, что? Много ты понимаешь в популярной музыке, дурная. Да, Егор Михайлович, так ио, так. Всё, с меня на сегодня хватит. Уже очевидно, что я себя перекрутил. Надо выспаться, отдохнуть, потом ещё раз обдумать ситуацию. Вряд ли отпустит уже на утро. В такую удачу сложно поверить, но наверняка станет немного полегче. Я спать. Встал, привлекая внимание. И выборы расходились. У нас утром самолёт. Они действительно уже через 2 минуты притихли. Всегда стараются дать мне отдых, когда он нужен. Приятно знать, что я здесь всё-таки самое ценное лицо и пою лучше всех самые тупые песни. Да. Уснуть не удалось. Я слышал, что в гостиной кто-то тихо разговаривал. Вроде бы Егор Михайлович с Матвеем перешли на обсуждение дел под выпивку. Я снова вышел, зевая, но присоединяться к распитию не захотел. Взял электрогитару, которую кто-то сюда притащил. Без медиатора и селка из неё приличный звук не вытянешь, но решил побрянькать, чтобы отвлечься. Кристина слушает старое унылое говно. Разумеется, я не собирался попадать в её вкус. Да если я вдруг случайно вызову её симпатию раньше времени, то нам обоим абзац. Просто вспомнила саундтреки, которые всё ещё не доведён до ума. А The Doors я терпеть не могу, точно так же, как Кристина мой репертуар. Но что-то в этой мучительной медлительности есть. Унылое говно. Раздалось от двери. Я щёкнул пальцами, направив указательный на продюсера. У нас с ним взгляды на хитовость полностью совпадают. Но продолжай. Ты реально думаешь, что надо тему замедлить? Как-то совсем по-другому зазвучит. Матвей обозначился за его плечом. Вообще-то можно рискнуть. Фильм запустить медляк, а потом сделать танцевальный ремикс, почему нет? Ты давай своими деньгами рискуй, молокосос. Рявкнул на него Егор Михайлович, но поморщился задумчиво. Что-то в этом есть, но всё равно банальное дерьмо. Басы надо усилить, усложнить, предложил я, переходя на следующий аккорд. Наверное. Дождался я своего звёздного часа. Сделаем, обрадовался как раз басист. Может, вообще под инди-ритм сбить? Задержка на слабых долях. Егор Михайлович пока не был готов к такому перевороту, но и не напирал с привычной решительностью. Вы давайте всю эту хренотень будете экспериментировать, когда я стану миллиардером. На слабых далях говоришь? Разбудим барабанщика? Я усмехнулся, покачав головой. Ещё сам не понял, как должно звучать, но хотелось усложнить именно первый куплет, а на втором Да, Саш, да. Вдруг подпрыгнул продюсер. И сразу после этого делаем сбивку. Повышение тональности и быстрый ритм. Вот вам и рецепт нового хита. России, жди лета, тебя порвёт от восторга. Он был прав. Хотя и раньше обладал идеальным чутьём на такие вещи. Вот этот переход и будет тем местом, когда на полсекунды у зала замирает сердце, а потом подскакивает к горлу. И припев последний ещё на целую квинту вверх. вокалистк туда же, если не выше, чтобы в крик, до рези, до голу в ушах. По-моему, Матвей с Егором Михайловичем подумали о том же, закивав, улавливая примерный набросок. Кажется, мы только что раскрутили фильм, который ещё даже не начинали снимать. Любое собачье дерьмо можно завернуть в такой саунд, что зрители прижмутся к креслам, как под гипнозом, и усилить басы. Продюсер отфлюк меня от мыслей шёпотом. Саш, кажется, ты только что наметил нашим киношникам такой козырь, что можно поднимать вопрос о пересмотре Гонорара. Перестаньте уже читать мои мысли, Егор Михайлович, я улыбнулся. Но ну, мы из этой бяки действительно сможем сделать шедевр. Может, текст тоже пересмотрим. Ой, да нас слушались вы эти дилетанки, отмахнулся он. Запомните, дети мои, и никогда не выдавайте этот секрет. абсовую песню делает на 80% музыка, на 5 вокал и ещё на 15 рожа певца. Чувствуете, сколько остаётся на текст? К счастью или к сожалению, но и в этом он не ошибался. В тексте должна быть одна броская фраза, за которую мозг цепляется. Можно парочку. Вкупе с хорошей музыкой получается эффект разорвавшейся бомбы. Пусть и не в названной пропорции, но близко. Хотя Кристина, например, текст слушает, вдумывается в него. Откуда такие вредины вообще появляются? Но мы как раз подобных ей слушателей в аудиторию не захватываем. Надо будет всё-таки текст ещё раз глянуть. Пусть в нём будет три фишки, чтобы с таким оружием идти на любого противника. У меня как раз есть знакомый, поэт-песенник. И снова пришлось вспомнить, что ездись не один. Молочина, Саш. Я вспомнил, почему тебя когда-то пригрел. Талантище же, богом в макушку чмокнутый. И где столько лет скрывался? Влюбился, что ли? Я ответил ему кривой ухмылкой. Не дождётся. И шуточками своими из меня показания не выбьет. Но ну, я на этом заряде ещё 100 отличных аранжировок зафигачу. В ближайшие пару лет мы с командой не разоримся. Радуйтесь, Егор Михайлович. Из меня можно теперь тянуть эндорфины вперемешку с депрессией. Она тоже бывает полудовитой. Дойная корова готова к эксплуатации. А ты, Санька, вляпался по самой glande.